Дари Александна за несколько дней вперёд обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымоты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарь Александне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте,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 И Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Горишу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу, она увидала сцену, наполнившую такой радостью её сердце, что слёзы выступили ей на глаза, и она сама простила преступник. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него стояла Таня с тарелкой.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 — Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар, — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — А худая? — Да, больна была. — Ишь ты. — Знать, тоже купали, — говорила другая на грудного. — Нет, ему только три месяца, — отвечала с гордостью Дарья Александровна. — Ишь ты. — А у тебя есть дети? — Было четверо, двое осталось, мальчик и девочка.